Глава девятая. Гора клинков и море огня. Ледяная волна страха пробежала по позвоночнику от пяток до макушки. Дживи успела почувствовать силу дракона. Он мог бы сжигать города силой мысли, и она не знала, как с ним бороться. Страх быстро преобразился в апатичную усталость — Может быть, было уже проще сдаться, учитывая, с каким упорством этот мир пытался ее убить? Вместо усталости Дживи вызвала в себе злость. Она не хотела быть больше слабой, она устала проигрывать, и пора было что-то серьезно менять. Ведь все, что ей было нужно, — это короткая передышка — просто остановиться, набраться сил и задать вопросы. Дживей провела в этом мире совсем мало времени, и, казалось, он хотел восстановить энергетическую справедливость, убрав ее как нерешаемую логическую задачку. Возможно и правда, проще было сдаться, но теперь у нее появилось ощущение, что судьба играет с ней в кошки-мышки, причем все вокруг воображают себя кошками. — Проклятье! — выругалась Дживей, но призвала себя успокоиться. — Сейчас злость тоже ей не поможет. Уже совсем близко. Джаушень достал кинжал из ближайшего мешка. Окружают нас. Дракон окружает. Дживей подняла голову, осматривая небо. Дракон! Сяодо тоже резко поднял голову. Нет, разбойники. Дживей понадобилось несколько секунд, чтобы осознать эту информацию. Разбойники? На нас собираются напасть разбойники? Когда Сяо До кивнул, Дживей захотелось выругаться очень грязно. Из всех возможных неудач ее поджидала настолько глупая. — Почему ты подумала о драконе? — спросила Линдзинь. Дживей качнула головой. Во сне присутствие дракона казалось таким реальным, словно он следил за ней, держался неподалеку, выжидал. Однако пока что она решила не делиться своими видениями и повернулась к Шеню. «Далеко до этих тысячи снежных пик?» «Несколько часов. Мы сможем оторваться?» «Не успеем», — Шэнь покачал головой. «Они уже здесь, окружили». Лин Цзинь, Сяо до и Джао Шэнь сидели в напряжении, прислушиваясь к звукам, которых Джи Вей не слышала. «Сорок семь», — сказал сяодо До. «Сорок девять», — возразила Лин Цзинь. «Пятьдесят один», — завершил подсчет Шэнь. и больше никто ничего не добавил. живей решительно ничего не слышала и не видела. «Где они?» «В лесу собираются вокруг поляны, до ближайшего метра в пятьдесят. Идут пешком, почти не слышно». Молчун тревожно заёрзал, и Дживей могла его понять. Она окинула взглядом свою команду. «Бойцы из их пятёрки были никакие». Четверо ранены и едва ли долго продержатся на ногах. А сама живей умела примерно ничего. Разве что чудесным образом избегать смерти, что, кстати, пожалуй, было неплохим умением, хотя и ненадёжным. «Я могу изменить нам внешность на светлых», — предложила план Линдзинь. «Но при хорошем раскладе кому-то придётся поплатиться внутренней энергией, а при плохом — жизнью». «Так вот, куда делась Ци сяодо До». Линдзинь явно не заметила, что проговорилась, однако заметил Шень. Они с Дживей вдруг перекинулись взглядами, он приподнял брови, здесь что-то нечисто, подтверждая ее догадки, но меньше всего Дживей хотела вступать в сговор именно с ним. Хранить общие секреты со Светлым? Ну уж нет. «Беленький может нас защитить?» кивнул Сяо До на шене, Но Светлый сразу покачал головой. «Я не чувствую силы, я ослаб». Меж его бровей пролегла морщинка. Похоже, ему не нравилась собственная беспомощность. Для себя Дживя отметила, что не нравилось теперь. Ещё недавно он расплывался в улыбке и блистал остроумием, словно не чувствовал себя в опасности рядом с ней. «Ты всё ещё беленький, просто напугай их одним своим видом». Шень задумчиво кивнул. «Они уже знают, что я здесь. И из этого вытекает следующий вопрос. Что разбойникам делать на этой дороге? Раз в полгода по ней проходят делегации, состоящие из светлых и солдат. Не самые простые жертвы, если хочешь раздобыть несколько монет». Дживей кивнула. «Все-таки светлый полезен для нее». Он говорил разумные вещи, зная все о культуре и географии империи. Никто из темных не был настолько полезен. И если джаушей не врал про дорогу, то разбойникам здесь делать нечего. Вдруг Дживей самодовольно усмехнулась. «Удача улыбнулась нам», — сказала она вслух, прокрутив ситуацию в голове. «Ей придется довериться новым знакомым, но выбор у нее в любом случае небольшой». «Удача? Улыбнулась?» — Сяо посмотрел на нее. «Если это твой удачливый денек, я не хочу ничего знать о плохом!» Дживей бросила на него загадочный взгляд. «Так вот, план, значит, такой». Перед повозкой, где мирно расположилась вся пятерка, появились четверо. Остальные все еще скрыты в зелени, возможно, предполагая, что их присутствие находится в тайне. Четверо неприятелей были при полном обмундировании и в хорошей физической форме. Впереди шел главарь, уже взрослый мужчина. Он выглядел сосредоточенным. По правую руку от него шли юнец, чей взгляд горел предвкушением битвы, и мужчина со шрамом на лице, который скорее проявлял настороженность. По левую же руку шел крупный мужчина, настоящий громила. Признаков мыслей на лице он не выдавал. но создавал впечатление исполнительного солдата. Шень был прав, вряд ли это просто разбойники. Дживей сидела на коленях Шеня, устроившегося в вальяжной позе. Его рука покоилась на ее животе, а ее рука лежала поверх его. Шень добавил эту деталь к ее плану, утверждая, что это собьет с толку их неприятелей. И хотя Дживей подозревала, что он просто играет с ней, все равно последовало его предложению. — Что это тут у нас? — развязано проговорил их главарь. Он остановился чуть впереди остальных, придерживая рукоять меча. — Светлый собрал себе свиту любовничков? На лице Громилы отразилось отвращение, словно темные в роли любовников у него вызывали тошноту. Дживей напряглась. Только теперь она поняла значение их позы, и ей это не понравилось. Шень, перевернув свою ладонь, взял ее руку в свою и сжал. На нее он не смотрел, только прямо на врагов, и Дживи это успокоило. Шень был сосредоточен на миссии, и к тому же ее план сработает. Сяо До свесил ноги с повозки и нарочито громко засмеялся, отвлекая внимание бандитов на себя. «Давненько я не встречал столько идиотов сразу! Дерзить светлому! Намечается веселье!» Вся четверка, что стояла перед ним, уставилась на Сяо До, словно у него выросла вторая голова. «Он разговаривает?» — главарь обратился к Джао Шеню. «Это разговаривает вместо тебя?» я разговариваю разговариваю ухмыльнулся ссяудо и помахал им широким движением чтобы взгляды вернулись к нему ты же весь трясешься глядя на светлого знаешь что он с легкостью удела тебя к главарю вдруг вернулась самоуверенность слова ссяудо его явно повеселили настоящий светлый не даст слова темным фыркнул он а настощий смертные не опустятся до разговора с темными — широко улыбнулся Сяо До. Ну, вот они мы, разговариваем. — Иди сюда. Вижу, хочешь посмотреть на мой меч? — усмехнулся главарь. — Весь затрясся. <связь> Слезай. — Я хочу посмотреть. Шень легко спрыгнул с повозки, чувствуя себя здоровым, как никогда. Возможно, живей даже перестаралась с исцелением. Он подкинул кинжал в воздух, красуясь, и поймал его. Тем временем Дживей взяла за руку сяодо якобы удерживая его от драки. В кустах послышался шорох, на который никто не обратил внимания, но Дживей знала, что на одного противника стало меньше. Шень излечился благодаря способности Дживей, а теперь была очередь сяодо Она ухватилась за энергетический поток еще одного смертного в кустах и начала его впитывать. Шень выступил вперед. и вся четверка врагов невольно сделала шаг назад. Это вызвало добродушную улыбку у Шеня, словно он здесь стоял не с потенциальными врагами, а в компании друзей. Его губы изогнулись в изящной дуге, а глаза загорелись теплом и светом, словно два ярких звездных сияния. Противники завороженно уставились на светлого. В их взглядах мелькнуло благоговение. Казалось, что он вполне мог бы убедить этих людей перейти на свою сторону. Достаточно только пары нежных и проникновенных слов. Джао Шэнь сложил руки за спиной, словно учитель, выступающий перед учениками, и без доли страха с хитринкой посмотрел на главу разбойников. «Меч у тебя действительно занимательный. Такая гравировка!» Глаза главаря нервно забегали, и он попытался прикрыть рукоятку. «Символ почести в запретном городе», — продолжил Шень. Разбойник смешался. Он знал, что нападение на члена королевской семьи карается смертью, и теперь, когда его раскусили, ему стало не по себе. «Тебе не победить нас», — твердо произнес главарь. «Сдавайся». «Как интересно», — произнёс Шень, прищуриваясь, — «ты в это действительно веришь?» сяодо спрыгнул с телеги, вставая рядом с Шенем. Он кинул вопросительный взгляд на Линдзинь, но та, беря живей за руку, качнула головой. «Убейте их!» — главарь вытащил меч из ножен, и троица повторила за ним. Их явно не смущало, что они убьют Светлого, да ещё и принца. На небольшую полянку высыпали разбойники со всех сторон и бросились в сторону Шеня, подбадривая себя криками. Никто из них не принимал темных в расчет, из-за чего уся Сяо До вырвался обиженный вздох. Шень обрушился на главаря, перемещаясь со скоростью, неподвластной обычному взгляду. В три шага Шень оказался рядом с ним и нанес удар рукояткой кинжала в висок. Тот не успел даже замахнуться мечом, чтобы защитить себя, лишь покачнулся и осел на землю, а в следующую секунду меч уже отобрал шень. Он развернулся, отбивая несколько ударов мечом, после чего взвился в воздух и пробежал по нему словно по земле и опустился позади нападающих. Не теряя времени, он пронзил ближайших противников. Сяо До присвистнул. «Кто сразит больше врагов, тот и победил». — крикнул он и бросился на бандитов. Сяо До полетел вперед быстрее ветра. Его кулаки загорелись огнем, и он легко отбил меч юнца, направленный на него, а вторым ударом откинул еще одного разбойника на несколько метров. Тот ударился о дерево и кулем упал на землю. Из огненных кулаков Сяо До появились кнуты, объятые пламенем, и он усмехнулся, предвкушая хорошенькую битву. На секунду стало тихо. Все разбойники без исключения отпрянули назад. На их лицах застыл ужас. «Темный управляет внутренней энергией!» — послышались испуганные крики. «Молчать! Убейте их!» — главарь кричал злобно, но в его голосе тоже был страх. Тем временем Дживей закончила лечить Линдзинь, и та вихрем сорвалась с места и присоединилась к битве. Линдзинь двигалась с грацией и ловкостью хищной кошки. Варировала удары врагов и в ответ наносила точные смертельные удары. Ее движения были быстрыми и элегантными, словно она завлекала врагов в танец смерти. живей искренне восхитилась, наблюдая за ее грацией. Противники, казалось, не уступали ей, но один за другим они падали, пострадав от собственной неуклюжей неповоротливости и еще от того, что не посчитали мелкую девчонку серьезной противницей. Взяв в руки ладонь молчуна, Дживей приступила к его исцелению. Ты будешь в порядке, мимолетно улыбнулась Дживей, держа его за руку и оборачиваясь обратно к битве. Мужчина со шрамом яростно замахнулся на Лин Дзин, собираясь перерубить ей хребет, но Лин Дзин грациозно увернулась, перехватила его запястье и сломала его. Меч выпал, и Лин Дзин подхватила его, пронзая врагу живот. «Она убила моего брата!» — заревел еще один Громила. В сторону Линдзинь бросились несколько разбойников, однако внезапно они растерянно замерли. Перед ними больше не было девушки, только мужчина со шрамом, за которого они собирались мстить. Девушка же лежала мертвой на земле. Неужели им показалось? Пока они пытались понять, что случилось, мужчина со шрамом напал на них в три коротких движения, устраняя трех врагов. Среди врагов началась сумятица, и они быстро теряли боевой дух. «Демоны! Это демоны!» — в страхе кричали бойцы. «Убить демонов!» — закричал главарь. «Я возьму главного!» — крикнул Сяо До. «Не смей!» — предупредил Шень, но слишком поздно. сяодо пламенным кнутом обвил тело главаря, но вместо ужаса на его лице отразилась радость кулаки главаря загорелись огнем он схватился за другой конец кнута притягивая сяодо к себе и нанося ему сокрушительный удар в живот сяодо пролетел несколько метров и упал на землю после чего приподнялся в недоумении он впитывает чужую ци оставь его мне крикнул шень огненные шары полетели в шея Главарь, внезапно обретший силу сяодо собирался поджечь светлого. Шэнь не без труда увернулся. Теперь ему пришлось тяжело. Его окружило дюжины врагов с мечами, и к этому добавился магический огонь. Шэнь сосредоточился на обороне, перемежая с редкой атакой. Каждый удар он наносил с хирургической точностью, не совершая ни одной ошибки. Враги периодически падали, пронзенные шенем, и другие разбойники спотыкались от тела, теряя координацию. Шень же ни разу не потерял равновесие. Джи Вей тем временем смотрела, как заживают ожоги на теле молчуна. Он был истощен сильнее других, поэтому его раны затягивались медленнее. Лин Дзинь и сяодо сражались спина к спине в привычном для них союзе, Сяо До даже умудрялся что-то шутить, в то время как Лин Цзинь, похоже, получала удовольствие от битвы, словно после долгого сна ей удалось потянуться. Постепенно в рядах врага нарастали страх и смятение. Они видели товарищей, падающих перед ними одного за другим, и боевой дух их быстро ослабевал. Разбойники перестали быть организованной силой и ударились в хаос и панику. Повозка вдруг покачнулась. Один из разбойников запрыгнул внутрь. Его взгляд горел ненавистью. Он замахнулся мечом на Дживей и молчуна. Дживей среагировала быстро. Она пнула врага по колену, сбивая с ног. После схватила за шкирку, притягивая к себе. «Послужишь кормом для нас!» — ухмыльнулась Дживей ему в лицо. «Демоница!» — прошептал он с ненавистью. Дживей вытянула из него энергию быстрым рывком. и передала ее Молчуну, чтобы закончить с его лечением. Когда разбойник обмяк, Дживей задрала голову, увидев над собой меч следующего врага. Увернуться она не успевала. Меч стремительно приближался к ее лицу, когда ее оттолкнули. Молчун закрыл ее собой и перехватил меч указательным и средним пальцем с такой легкостью, словно держал палочки для еды. Разбойник надавил, Но Молчун держал напор и резким рывком на себя отнял меч. Развернув лезвие, он воткнул его во врага. На них с дживей полилась кровь, и взгляд Молчуна жадно блеснул. Шень тем временем добрался до главаря. Тот неумело управлял силой, непривычной для него, создавая вокруг себя кольца огня. Шень с легкостью проскочил через них и отбил атаку огненным кнутом. Приблизившись вплотную к главарю, Шэнь срезал с его груди амулет, и огонь исчез в ту же секунду. Со страхом в глазах главарь огляделся, понимая, что у него не осталось союзников, и упал на колени. Стало вдруг очень тихо. Шэнь держал меч у самого горла главаря. Линдзинь и сяодо стояли в стороне. Врагов больше не осталось. «Оставь в живых!» — крикнула Дживей, спрыгивая с повозки. «Нужно его расспросить». Однако, когда она подошла, главарь захрипел, а из уголка его рта потекла кровь. У него во рту была отравленная капсула. Он убил себя. «Как он забрал мою силу!» — подошел ближе Сяо До. «Видишь на груди амулет? Не трогай! Он выполнен великим мастером светлых Дэшеном». Позволяет впитывать силу, которую атаковали. Амулет рассеялся, превращаясь в пепел после гибели хозяина. — Может, вобрать даже силу светлого? — Шень кивнул и подошел ближе к погибшему, осматривая тело. — Что ты думаешь? — Я думаю, что их отправили из дворца, но до того, как мы зашли в пещеру. — За тобой? Почему на тебя охотятся? «Похоже, я тоже избранный». Шень расплылся в улыбке и кокетливо подмигнул Дживей. Ее это не впечатлило, и ему пришлось ответить. «Я не самый любимый брат в семье, и я обидел наследного принца». Едва ли Джао Сюю понравилось, что ни на что негодный брат смог противостоять ему на ринге. «Ладно», — сказала Дживей, — «надо уходить». Нам удалось застать врасплох врагов в этот раз, но в другой это может не сработать. — Стойте! Сяо До резко поднял руку, и все замерли, напряженно уставившись на него. — Мы еще не подсчитали, кто больше сложил врагов! — Это был он, — кивнула Лин Дзинь на шене. — Лис в овечьей шкуре. С этими словами она развернулась и пошла к повозке. Сяо До поспешил за ней. «Их было всего полсотни. Я бы справился в одиночку». «Да они все облепили беленького, как мухи, мед». В голосе Сяудо звучали заискивающие нотки. «Что ж, это нам на руку?» Шень вдруг начал раздеваться. «Что ты делаешь?» — отпрянула Дживей. «Я собираюсь оставить здесь свои одежды, чтобы все решили, что я или погиб, или похищен». Скинув верхние одежды, он отрезал прядь волос и кинул ее в довесок на землю. В этот раз править сел Шень, который весьма неплохо управлялся с повозкой. Дживей устроилась рядом, потому что хотела знать, куда они едут. Молчун тоже попытался сесть рядом с ней. — Мы не поместимся с одного края, — остановила Дживей его. — Возвращайся в повозку. Молчун посмотрел на нее, затем на Шеня. В его взгляде мелькнули упрямые нотки. Он обошел повозку... усаживаясь так, чтобы избежать даже случайного прикосновения. Светлый не соврал. Несколько часов, и они добрались до нужного места. Дальше пешком. Нужно углубиться в лес. Пятерка сошла с повозки и, спрятав ее, с лошадьми направилась на поиски снежных пиков. Всю дорогу Сяо До неустанно ворчал. Наконец Шень резко остановился и вытянул руку. пришли Длинные пальцы коснулись едва заметной пелены, как будто погрузились в желе, и исчезли. — Мы должны туда пройти, потому что просто доверяем беленькому, да? — поднял бровь сяодо Я просто уточняю. — Хороший вопрос. Дживей кивнула на завесу, приглашая Шеня пройти первым. Он пожал плечами, явно не возражая. Однако даже до того, как он успел двинуться с места, Линдзинь решительно прошла вперед. Сяо До тяжело вздохнул и незамедлительно двинулся следом за ней, оставляя троицу позади. — Что ж, живей все еще не собиралась идти первой. — Проходи, — ткнула она Шеня и последовала сразу за ним. Молчун по-прежнему держался Дживей. Едва Дживи переступила порог, как перед ней открылся сказочный пейзаж, оправдывающий название «Тысяча снежных пиков». Выйдя из пелены, они оказались у самого склона, и настолько, насколько хватало взгляда, возвышались горные пики. Их вершины ярко сияли в лучах предзакатного солнца, окутанные волшебным покрывалом снега. Низины же, напротив, были скрыты плотным туманом, который никогда не сходил. Горных пиков было великое множество, и они, похоже, находились на самом высоком из них. Обернувшись, они обнаружили себя рядом с совсем маленькой пустующей пагодой, возможно, когда-то построенной для случайных путников. Звук близлежащего водопада создавал успокаивающую фоновую мелодию. Пугающее место с якобы тёмной энергией оказалось очень уютным пристанищем, которого так не хватало Дживей. Она глубоко вдохнула горный воздух, ощущая потоки энергии этого места. «Мы в безопасности?» — спросила Дживей. Шень кивнул. «Тогда нужно разбить лагерь». «Да, кстати, о безопасности», — протянулся Сяо после чего посмотрел в упор на Шеня. Точно ли мы ему доверяем? Может быть, вы не заметили, но он весь такой светленький, красивый. Я бы даже сказал, принц империи Джао. Кровный враг любого темного. Я просто интересуюсь, потому что если мы все-таки умрем, я бы не хотел умереть по глупости. — Мы не можем доверять светлому, — сурово кивнула Линьдзинь. — Убить? У Сяо До вновь загорелись кулаки. «Опять!» — вздохнул Шень. «Уверен?» Дживей встала, закрывая собой Шеня. «Сейчас никто никого не убьет!» Лицо Шеня сразу просияло, на губах заиграла обаятельнейшая улыбка. Кулаки Сяо До замерцали и потухли. «Он демон!» — мелодраматично простонал Сяо До. «С таким лицом!» Я бы лично отправился ему служить, если бы он попросил». Сяо с неожиданным беспокойством глянул на Линьцзинь. Впечатлила ли ее красота этого смазливого беленького? «Я прошу тебя», — приподнял тут же брови светлый. «Служи мне». Сяо фыркнул. «Он мне начинает нравиться. Его точно пора убить». «Позволю себе не согласиться». церемонно начал Шэнь, но Джи властно подняла руку, чтобы тот замолк. «Джао Шэнь — мой пленник!» Шэнь тут же подобострастно кивнул и подошел ближе к Джи Вей. Его несерьезность серьезно раздражала Джи Вей. «Я решаю, жить ему или нет!» Она оглядела всю четверку. «Я решаю, жить или нет вам всем! Вы у меня в долгу!» Дживей собиралась сразу обозначить власть в их маленькой группе, чтобы в дальнейшем не было никаких разночтений, и если они не согласны с ней, то им лучше разойтись сейчас. — Если позволишь, прекрасная госпожа, — вмешался сяодо мою жизнь лучше сохранить, я очень полезный, я поднимаю боевой дух, это известный факт, спроси Линдзинь. Линдзинь никак не отреагировала на это заявление, и Сяо-До, сделанный досадой, вздохнул и сел на ближайший камень. «Я спасла вас от гибели», — медленно произнесла Дживей, надеясь, что это уложится в их головах. «Не было расклада, при котором мы бы выжили», — согласилась Линдзинь. «Ты — ошибка, которая не должно было случиться». «Даже больше, чем ты думаешь», — подумала Дживей. «И мы благодарны тебе», — Линь Цзинь прижала меч к груди и поклонилась. «Спасибо за наше спасение. Мы обязаны тебе», — Сяо До тут же подскочил и согнулся в еще более почтительном поклоне. «И мы отплатим тебе», — произнесла Линь Цзинь. «Но не жди, что мы будем благодарны вечно». «Тогда самое время сверить наши цели. Моя ближайшая цель — убить Джао Юхэ». — А дальнейшее? — голос Шеня мягко прозвучал над духом Не твое дело, — грубо ответила Дживей. — Это звучало лучше, чем дальнейшей цели у нее нет. Ненависть к Джао юхе помогла ей не сдаться, и теперь она намерена покончить с этим, желательно медленно, чтобы он прочувствовал боль в каждой косточке своего тела. Сяо До посмотрел на нее, и глаза его весело заблестели. «Пятого принца?» — переспросил он, изобразив ужас в голосе. А затем повернулся к Линдзинь. «А я же говорил тебе, что это личное!» Он сделал жест рукой у горла. «Ты должна мне сладкие яблоки!» «Слишком рискованно!» — произнесла Линдзинь. «Мы умрем, пытаясь это сделать. Если тебе нужна наша жизнь, возьми ее прямо сейчас!» «Ты с ума сошла!» — возмутился сяодо «Прекрасная госпожа Свобода, не слушай ее!» Я за два дня два раза уже почти умер и отказываюсь почти умирать в третий. Дживей решила, что пришло время для искренности. Он убил наших друзей. Темных было убито очень много. Он жестоко убил мою семью. Разве ты не хочешь, чтобы стало меньше на одного врага? Сяо До покачал головой, но Дживей уже поняла, что решение за них принимает Линдзинь. поэтому посмотрела на нее. На моих глазах он убил детей Мы поможем тебе медленно кивнула Линцзинь И это будет нашей платой за спасение Ты думаешь так же Дживей повернулась к Сяодо Куда Линцзинь туда и я Когда мы отдадим долг я уйду с ней Дживей посмотрела на молчуна Тот все это время стоял неподвижно в стороне. Конечно же, он ничего не ответил. Но что-то подсказывало Дживей, что ей теперь будет непросто избавиться от него. Тогда она повернулась к Светлому. «О, я с удовольствием помогу тебе!» В его тоне прозвучала абсолютная искренность, и Дживей приподняла брови. «Совпадение? Джао Юхэ убил и мою семью!» Впервые за недолгое время их знакомства Шень был серьезен. В глубине его синих глаз проскользнуло что-то тёмное, и Дживей немедленно узнала эту тьму. Желанная, кровожадная месть. «Тебе придётся работать вместе с тёмными!» Дживей вздёрнула подбородок и испытующе посмотрела на Шеня. «В нашей пятёрке у тебя самый низкий ранг. Все будут главнее тебя. Главное, что я отомщу, Юхэ!» «Ах, вон оно как!» — протянула Дживей. По ее губам зазмеилась улыбка. Я раскусила тебя. Хочешь использовать нас как инструмент для мести? Союзники, чьими жизнями не жалко рискнуть? Так ты думаешь? И хотя выражение лица Шеня не изменилось, Дживей знала, что попала в точку. Даже без своих сил ты все еще снисходишь до нас. Дживей подняла руку и нащупала исходящий из его груди слабый поток ци Она ухватила золотистую нить и потянула на себя. На шее Светлого проступили вены, однако он даже не покачнулся. джевей подождала, надеясь, что будет говорить сверху вниз, однако он устоял. Она скривилась, но продолжила. «Я использую тебя для своей мести, и тебе это не понравится». Лицо Шеня заметно побледнело, Однако уголки губ его дрогнули. «Если только я не использую тебя первым. И тебе это понравится». Сяо До присвистнул. «Сколько напряжения!» — хмыкнул он. «И этому придурку явно надоело жить. Мне он нравится!» Линдзинь кинула на Сяо До неодобрительный взгляд, а Дживей — насмешливый. «Ты уже трижды признался в чувствах к беленькому». Дживей повторила его интонацию. Шень тут же довольно поклонился сяодо и тот в ответ поклонился ему. Оба улыбались. сяодо широко, насмешка пряталась в глубине его взгляда, а Шень кокетливо, лишь уголки губ подрагивали иронично, взгляд же выражал искренний интерес. Команда мести Джао-Юхэ к худу или к добру была собрана. Представляя из себя двух циркачей, двух тихонь и «Дживей» в качестве предводителя. — Раз мы определились с общей целью, я собираюсь смыть с себя грязь, — заявила Дживей. — Вы можете выбрать себе любой досуг. Дживей подняла сумку со сменной одеждой и отправилась в сторону шумящей воды, однако спустя несколько шагов заметила, что Малчун увязался за ней. — Ну, разумеется, — пробормотала, после чего выставила руку. — Так, стоп, прррр, не ходи за мной. Молчун остановился. Дживей сделала еще несколько шагов в сторону. Он не двинулся с места. Тогда Дживей развернулась и пошла к реке. А когда обернулась, Молчун шел за ней. — Ты не можешь ходить за мной все время. Это проблема, ты понимаешь это? Если Молчун и понимал, то виду не подавал. Дживей вздохнула и отправилась к воде. После того, как он защитил ее сегодня... Она уже не воспринимала его такой уж обузой. «Сядь!» — сказала она ему у реки, и он послушно сел. Тогда она закинула ему на лицо рубашку. «Не снимай ее!» Молчун тут же снял. Некоторое время они смотрели в глаза друг другу, но Дживей сдалась первая. Она вздохнула, разложила на берегу чистую одежду и зашла в воду в старой одежде, удерживая в ладони шарики для мытья. Когда она уже закончила и оставалась в теплой воде, то засмотрелась на пейзаж. Берег реки был усажен деревьями сливы, у той был разгар сезона цветения в этом сказочном месте. Подул ветер, лепестки сливы мягко закружились, мягко опадая на воду и берег. Дживей проследила за ними взглядом, пока не заметила высокую фигуру, стоявшую на камнях у берега реки. Тело слегка наклонено вперед, словно мужчина пытался разглядеть свое отражение в воде. Это был Джао Шэнь. «Да вы издеваетесь!» — пробормотала джевей